Добыча яиц тоже требовала большой наблюдательности. Надо было знать, что птица, высиживающая птенцов, при появлении человека или животного, прежде чем взлететь, убегает от гнезда по траве, чтобы скрыть, где она действительно находится. Поэтому Джон, Алек и Боб искали гнезда на некотором расстоянии от того места, откуда вспорхнула птица. Они забирали из гнезда лишь часть яиц, чтобы сохранить потомство. Зима в Шотландии суровая. Ветры с Атлантического океана гуляют по холмам, заметая дорогу снегом. И когда нужно ехать в город за провизией, приходится лопатами разгребать сугробы. Если ночью ветер принимался завывать особенно яростно, это значило, что поднялась метель, и чуть только рассветала, надо было отправляться на поиски занесенных снегом овец. Их удавалось спасти обнаружив на снегу желтоватое пятно, след от их дыхания. И снова природа была детям наставницей. Эти практические уроки приучили Алика Флеминга делать умозаключения из всего, что он видел, и поступать в соответствии со своими наблюдениями. Когда Алек подрос, он стал принимать участие в стрижке овец. Для этой работы соседи переходили с фермы на ферму, помогая друг другу. Семь или восемь мужчин стригли, один подводил овец, а другой увязывал шерсть в тюки. Алику иногда поручали стричь овец, иногда ловить их. Ему нравилась эта работа, она доставляла ему бесконечное развлечение. «У сельского жителя труд, пожалуй, тяжелее городского», — говорил впоследствии Флеминг. «Но зато у него человеческая жизнь. Он не выполняет изо дня в день одну и ту же работу». Пять лет Алек пошел в школу. Примерно в миле от Локфилда была расположена небольшая школа для детей-фермеров. Дороги к ней никакой не было. В любую погоду мальчики спускались в долину, по деревянному мостику без перил, переходили через речку и взбирались на холм, где стояла школа. Однажды Джон и Алек во время метели сбились с пути. Алек позже вспоминал, что в сильные морозы Мать давала каждому из них по две горячие картофелины, чтобы дети по дороге согревали себе руки, а придя в школу, могли поесть. В дождь им вешали на шею носки и ботинки, чтобы они могли их переодеть. В хорошую погоду они ходили в школу босиком, им некого было стесняться, из 12-15 учащихся 9 были сами флеминги или их родственники. Занятия со всеми детьми, независимо от их возраста, вела одна преподавательница лет двадцати. Алик помнил свою первую учительницу, Марион Стирлинг, и вторую, Марту Эрт. Нужно было по-настоящему любить свою профессию, чтобы согласиться поехать в такую глушь. Строгого расписания занятий не было. После завтрака, когда позволяла погода, учительница с детьми спускалась к реке. Если школьники там чем-нибудь увлекались, она не обращала внимания на время. Несмотря на это, обучение велось серьезно и давало хорошие плоды. Время от времени в маленькую школу, одиноко стоявшую среди песчаных равнин, приезжал инспектор экзаменовать детей. Его экипаж видели издалека, если случалось, что школьники и учительницы еще прохлаждались у реки, в то время как они должны были заниматься. Они поспешно, окольными тропками поднимались в школу и влезали в класс через окно со двора. Когда инспектор входил, все с самым серьезным видом сидели за партами, а какой-нибудь мальчик у доски отвечал урок. Экзамены проходили успешно, и по стияющему лицу учительницы дети понимали, что инспектор похвалил ее. Она преподавала чтение, историю, географию и арифметику. Обычно 8-10 лет флеминги поступали в школу в соседнем городке Дарвеле. Но Алекс всю свою жизнь утверждал, что самую важную роль в его образовании сыграла маленькая школа на торфяниках, да еще и ежедневные прогулки туда и обратно. «Я думаю, мне очень повезло», — говорил он, — «что я рос в многодетной семье, на ферме среди песчаных равнин. У нас не было денег на расходы, но у нас не было и расходов». Мы сами должны были придумывать себе развлечения, а это было нетрудно. Ведь у нас были домашние животные, рыбы, птицы...